отдавая дань уважения этим живым свидетелям минувшей войны. Мало-помалу сгущающиеся сумерки начали прорезаться огоньками окон. Сначала по одному, по два, потом грубками побольше. Небо темнело, город приближался, дома кучковались все плотнее, огоньков становилось больше. Кое-где сквозь растительность...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 «У южных ворот все в целости почти, а тут и следов-то скоро не различишь». Эй, про развалин, что ли?» – уточнил дед. «Ну да». «Так ведь здесь до войны еще справа парк был, а позади роща березовая, лес практически. А как бабахнула, так растительности и поперла на освободившейся землице. Сколько годков-то уже минуло?» 72. «О, чего ж ты хочешь». «Удивительно, что это еще виднейца». «А что тут раньше было? Ну, развалины эти». «А черт ее знает!» – пожал плечами дед. «Вроде фабрика какая-то. А вокруг нее дома жилые. Кто же его теперь разберет?» «Там вон справа» – Стас привстал и указал пальцем в сторону торчащего над лесом полуразрушенного высотного здания. «Девятиэтажка?» «Да. А чего?»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 «Одно плохо. Земля тут дорогая ошибка. Не слабо пришлось раскошелиться». «Земля?» – удивился Стас. «Землю продают?» «А ты думал?» «Бесплатная она за рощей, а тут все куплено». «Кем?» «Да есть и здесь товарищ один ушлый. Прибрал землицу к рукам, а теперь богатеет на этом деле. В аренду сдает». «Это как?» «А так. Живу вот я в доме своем» садиком, с огородом, с банькой, а земля, на которой стоит все это, не моя. Что за бред? На лице Стаса отразилось искреннее возмущение. Дикость какая-то. Ну, это тебе дикость. А здешние-то привыкли уж давно. Платим каждый месяц за аренду. А платить не будешь разбирай домульки свои, пиздуй, куда хочешь, земли с хозяйской, так-то? И много платите. Пока терпимо. По 20 монет с надела. А почему за рощей не селится никто? Да неохота никому от стада отбиваться. Вот и не селится. Но в общей куче оно поспокойнее как-то, что ли, безопаснее. Чего здесь бояться? Не в глухом же лесу. Собрались бы семьи 3-4, отстроились рядышком. Вот тебе и новый поселок. А дальше и другие подтянутся. Хе. Умный ты больно. Языком-то молоть каждый гораст.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 Разговор там разных говорить. И о чем уж они толковали, я не знаю. Врать не буду. Только очень скоро сгорели сруп, и банька, да и хозяин, говорят, вместе с ними. Вот такие дела. Стас задумался, глядя по сторонам и пытаясь хотя бы приблизительно подсчитать количество дворов. Много, много, не считай, усмехнулся дед, поймав ход его мыслей.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 И расширил. Грядку перекапывал. И как оно ебанет. Ноги обе оторвало напрочь. Аж до бани ошметки улетели. Живот весь осколками посекло. Минуты через две прям там на грядке помер. Мы же не знали даже, как до избы его дотащить. ходим с невесткой вокруг, словно двое умалишенных. Причитаем. А за что взять-то? Руки есть. А внизу... Голос у деда задрожал, он отвернулся и вытер глаза рукавом. Заодно только господа каждый день благодарю. Детишек тогда рядом не было, внучков моих. А то ведь постоянно вокруг Андрюшки крутились. Ты это... Извини, отец, смутился Стас. Не подумав, спросил. Да что же извиняться-то? Твоей вины здесь нет. Дед шмыгнул носом шумно выдохнул и натянул по воде. «Вот и приехали! Все, пассажиры, слазь конечная!» Дремавшие тетка с парнишкой вздрогнули и неловко засуетились с просонья, навьючивая на себя поклажу. «Где тут двор ваш и спросил Стас. «Вон там, за избой со ставнями», — ответил дед. «А хочешь, так это...» «У меня оставайся». «Не знаю, мешать не буду». «Не будешь. Да и будешь, если переживу. Чем ты мне больно помешаешь-то, пню старому? А так поболтаем хоть, все повеселее». «Ну, тогда, пожалуй, останусь. Спасибо». «Вот и славно!» — обрадовался дед. «Вот и <реклама> отлично!» Тетка с парнишкой, увешавшись тюками и корзинами, пыхтя заковыляли дальше по улице. «Эй, пассажиры!» — крикнул дед догонку. «Ничего не забыли?» «Нет!» — отозвался парнишка. «Мое с собой все!» — буркнула тетка. и хорошо!» — подвел дед итог рабочего дня. От перворота взял лошадь под и повел на двор. Стас прошел следом и встал перед крыльцом.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 Вдоль стен расположились длинные скамьи, на которых стояли горшки, банки, ведра и две здоровенные бутылки с какой-то белесой мутноватой жидкостью. На стене висело коромысло, хомут. Серб приютился на гвоздике рядом с длинным белым полотенцем в голубых узорах по краям. В углу стояли коса, швабра и веник.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 В углу икона, за белой кружевной занавесочкой. У двери стояла пара тапок. «Проходи давай!» — раздалось вдруг за спиной. Чё у порога-то топчешься?» Стас присел и начал развязывать шнурки. «Да заходи так, не разувайся, я все равно половики снял постирать», — сказал дед. И протопал в сапогах по голому дощатому полу. Стас последовал его примеру. «Уютно тут у тебя, чисто».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 В стекле отражалось усталое лицо, покрытое трехдневной щетиной. Он провел по щекам ладонью и почувствовал, как жесткие короткие волоски скребут по коже. «Сейчас печка раскочегарится, а там и ужин. Состряпаем!» Дед вылез из-за занавески со здоровенным тесаком и, прогремев по полу сапожищами, вышел за дверь. Через пять минут он уже вернулся с освежеванной тушкой кролика и снова пропал в чулане. Скоро комната стала наполняться упоительно аппетитным ароматом жареного мяса, побуждающим желудок затянуть свою жалостливую песню. Минут через пятнадцать старик появился с двумя большими деревянными плошками жареной картошки и крольчатины, поставил их на стол, снова вышел за дверь и вернулся, неся небольшую миску квашеной капусты и литровую бутыль с чем-то мутноватым. «Ты спиртом-то как относишься?» — поинтересовался он. «Нормально отношусь». «Это хорошо». Дед поставил все на стол, принес стаканы с вилками и разлил. «Тебя, кстати, звать-то как?» «Стас». «Григорий», — представился дед и пожал Стасу руку. «Ну, давай за знакомство, что ли». Стаканы звякнули, опрокинулись, и самогон потек, приятно обжигая внутренности. «А чего ты от южных ворот-то съехал?» — поинтересовался Стас, с аппетитом поглощая крольчатину. «Да ну нахрен!» — поморщился дед. «Ты знаешь, у меня какие соседи там были. Не приведи, Господи, к кому таких соседей. Одни пьют беспробудно, доворуют, ночью по огородам, а с утра на рынок. Наворованные сменяют на самогон и бухают, а как закончится, опять по огородам. Чего они зимой делать будут, ума не приложу». «А вторые и того хуже. Напрочь ебанутая семейка. Не знаю уж, врожденные у них это или как, только жить с такими рядом страшно. что ты улыбишься? Вот покантовался бы пару годков по соседству с этими долбоебами, я бы посмотрел тогда на тебя. Отец у них просто невменяемый. Бывает, ходит, ходит по двору, будто сонный, качается, глаза свои коровьи закатывает». А потом ни с того ни с сего, как схватит полен, какой я, или еще чего, что под руку подвернется. Да как захерачит забор, аж доски чуть не повылетают. Я один раз видал, как умалишенный этот сынишк своего, такого же придурка, чуть до смерти дрына мне ухайдакал. Ну, как с такими жить? И мать у них тоже пизданутая. Шестерых дебилов нарожала, и, милушки мои, ничего ее не волнует». Выродки эти, прости господи, чуть хибару мою не спалили. Я вот думаю, а уж не брат ли с сестрой эти папашкой, мамашка? Что-то больно, симптомы у них схожие. <свят> Весело оценил Стас. А здесь с этим делом как с соседями? Здесь? Нормально все. Люди тихие, приличные. Это, пожалуй, единственная польза мне от арендной платы. Отбросы всякие тут не селятся. Откуда вы деньги-то у отбросов? «Логично», — согласился Стас и плеснул в опустевшие стаканы забористого напитка. «Давай! За Андрюшку, что ли, подымем?» — предложил дед. «Пусть земля ему будет пухом!» Стас молча кивнул и опрокинул стакан. «Что-то я все о себе да о себе!» — дед часто заморгал и потер слегка онемевшее лицо. «Ты сам-то хоть бы рассказал чего!» А чего рассказывать? — Ну, не знаю, где родился, на что сгодился. — Да мне особо интересно это слушать. — Это вам, молодым, неинтересно. ну, конечно, вся жизнь еще впереди, а старикам любая новость — праздник. Я-то вот по два раза за неделю в Ковров езжу, приторговываю. По пути пассажиров беру, так с ними поболтаешь и на душе веселее уже вроде...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 Но сначала тост. За тебя, отец. О, хорош самогон. С чего начать-то? Родился я во Владимире. Отец на швейной фабрике работал инженером. У-у-у, протянул дед уважительно. Мама швеей там же. Папа умер, когда мне 15 лет исполнилось. А как помер-то? Обычно подхватил воспаление легких...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 Вернулся он с большим листом картона, малость обгаженного курами, стер засохший помет рукавом и торжественно вручил холст гостю. «О, держи!» «И что мне делать с этим добром?» «Нарисуй меня, эй, портрет мой!» «Я ж говорю!» Стас приложил ладонь к груди и медленно вкрадчиво постарался объяснить. «Давно уже!» «Не-не-не-не-не-не!» Затраждет головой. «Хорош отнекиваться!» Рисование — это дело такое. Один раз научился, и уже не забудешь. Я слыхал. Ну, ваш старика, чай не убудет от тебя. Зачем портрет-то понадобился? Надо. Кресту присобачу, пояснил дед. У меня кусок оргстекла заныкан. Я под него портрет-то засуну, и отлично будет. Как скоро помирать собрался, поинтересовался Стас. Зря шуткоешь.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 Память оставлю о себе. Пройдет кто мимо, посмотрит и скажет, «О, дедок какой-то тут прилег, морда плошкой, но с картошкой». Дед рассмеялся, закашлялся и постучал себя кулаком в грудь. Может, и помянет добрым словом. Сопрут твое стекло. От креста отковыряют и сопрут. А портрет размокнет с первым же дождем. Ну и ладно, хоть чуток повисит, и то хорошо». Нарисуешь. Что с тобой делать? Все равно ведь не отвежешься. Давай уголь. Эт тебе какой надо? Спросил дед уже у печки. Сильно сженный, а лучше два. Час мигом. Через минуту Стас уже сидел с листом картона и угольком в руках. Влево немножко повернись и замри, ага? Уголек шурша начал ползать по неровному бежевому листу, оставляя черные следы, обозначая контур головы, размечая линии носа и глаз. Брови, скулы, рот, борода, уши. Все быстрее, все увереннее. Нос, глаза, редеющие волосы. Тени здесь чуть-чуть, там поглубже. Морщины пересекают лоб, разбегаются лучиками от уголков глаз». Обостряются вокруг рта. Тут немного растереть, а вот тут пожестче. Выдернуть из листа на зрителя. Добавить объема, так. Стас отложил уголек в сторону и достал из кармана огрызок карандаша. Штрих там, штрих здесь. Нос, губы, глаза. Блики начинают играть в угольном взоре. Лицо оживает, оно улыбается. Оно обретает душу!» Все. Стас вытянул вперед руку с листом и оценивающий прищурился. «Ну?» — спросил дед, двигая одними только губами. «М -м, «Вроде готово», — ответил Стас после небольшой паузы. «Шевелиться можно уже?» «Шевелись!» Дед вскочил со стула, подбежал к гостю, схватил лист и впился глазами в портрет. «Ух ты!» Это ж надо! Ты глянь! Ну, не погодь! Он вернул кусок картона, метнулся в чулан и выскочил оттуда со осколком зеркала. Дай-ка. Ай-яй! Отедрить твою, а? Как вылеты же, а? Вот, вот стервец какой, а? Говорил, давно-давно, художник! Нравится? спрашиваешь, эх, какую красотищу и кресту присобачивать жалко. «На стенку пока повешу». Дед вертел картонку в руках и качал головой. «Ну ты подумай, как живой прямо. Я, я, я тебе заплачу», — вдруг заявил он решительно. «Художник даром работать не должен». «Ты чего, отец, очумел?» — запротестовал Стас. «Мне не за картинки платят». «Это дело ихнее. Кто тебе за что платит, я не знаю. Только любая работа должна быть вознаграждена». «Если уж...» «Так охота заплатить, то считай, что это моя плата за постой». Дед прищурился, усмехнулся и плеснул самогона в опустевшие стаканы. «Ну, лады, давай тогда за искусство». «Можно и за искусство». «О, хорошо!» — отдышавшись, сказал дед и потянулся за капустой. «Так ты это, историю-то свою не рассказал. Куда устроился после учебы?»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 С чего ты вдруг ре...» начал было удивляться в кавычках, Стас, но осекся на полуслове. Неужели так вот сразу заметно? Что я? Что я? Дете глупое, что ли? Не понимаю, ответил дед. Кто же на продажу-то по три автомата возит, да еще и в одиночку. Стало быть, если ты не бандит, а на бандита ты не похож. Значит, наемник автоматы, как пить дать, струб снял, верно?» «Верно», — признался Стас и застучал пальцами по столу. «Чего погрустнел-то? Я к вашему брату не претензию, претензии. Как раз-таки наоборот. Читаю, что хорошее дело вы делаете. Не без оговорок, конечно, но в целом хорошее. А паршивые овцы, они в каждом стадии имеются. Я обо всех по кучке подонков не сужу». Ну, спалят какие-то выродки по заказу пару полей. Может, даже и постреляют кого. Так ведь их сами же селяне и нанимают. Кто из страха, кто из зависти. Нанимают, а потом проклинают. Придет банда, уведет скотину. К кому они обратятся? Опять к наемникам. У каждого своя работа. Ну, так что... Как угораздило это тебя? Да первой же зимой, после смерти отца, и угораздило. Мать заболела... Я один работал, денег не хватало, естественно, стыквы на гнилую картошку перебивались. А тут как раз объявилась в окрестных лесах банда небольшая, как потом выяснилось, человек восемь. Так вот, банда эта взялась прессовать одного скотовода. Дела у того как раз очень даже неплохо шли, двадцать коров держал, овец голов 30, в общем, было что терять мужику. А охраны как таковой не имелось. Четыре помощника на него работали, но те под пули лезть особо-то и не стремились. Пришлось скотоводу звать людей с округи, не бесплатно, конечно. Ну, и я подрядился. Платил он не слишком щедро, но на тот момент двадцать серебряных для меня было пределом мечтаний. Взял я и шатцовский и патронтаж пулевых и отправился на ферму. Кроме меня пришли еще трое мужиков местных с такими же берданками и еще трое наемников». Первый раз я тогда с наемниками встретился лицом к лицу. Стас улыбнулся и поскреб щетину. «О, мне, пацану пятнадцатилетнему, казалось, что это не просто люди, как я. Отец или Степаныч, бригадир мой. Нет. Одного взгляда достаточно было, чтобы понять. Вот они, хозяева жизни. Настоящие мужики, здоровенные, морды свирепые. Все в снарягу дорогущую упакованы с ног до головы. А стволы — это вообще песня. Я раньше такие только на картинках видел. Помню, у одного был винторез. Весь приклад в зарубках. Вот ничуть не преувеличиваю. Абсолютно весь. Может, конечно, это и понты големые, но я тогда под большим впечатлением остался. Второй с АЕК рассекал под семерку, а третий, Стас поднял свой АК-103, и ласково провел ладонью по цевью. Третий вот с этой машинкой не расставался. Понтами не страдал, зарубок не делал, имена баб, дернутых на прикладе, не вырезал. Серьезный мужик был, грамотный. Алексеем его звали. Леха, Москва. «Почему Москва?» — спросил дед, внимательно глядя на Стаса. «Я позже уже слышал, будто Леха бывал как-то в Москве с небольшим отрядом сорвиголов. За каким хреном их туда понесло, вариантов озвучивалась тьма».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 Иногда правда на расспросы отвечал заебли, но чаще просто молчал. э пиздишь не бойся, про Москву-то, предположил дед. Черт его знает, спросить уже некого. А что же с Лехой-то случилось? Ты не торопи. Сам просил рассказать, а теперь торопит. Давай по порядку. Дед согласно закивал, облокотился о стол, подпер голову руками и приготовился слушать. Так вот, значит.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 Можно, конечно, сказать, лентяй ты, Станислав, работать не хочешь легкой жизни, ищешь. Может, и так. Сны мне в ту ночь снились волшебные. Жаль, что недолго. Лежу, значит, дрыхну, подвиги совершаю, и тут чувствую, дышать нечем стало. Глаза открываю, а на меня Леха смотрит правой рукой, рот мне зажал, чтобы не заорал я с перепугу, а левую у губ своих держит и говорит шепотом. «Пришли!» Все тихонечко сушил послазили, вышли через ворота и сидим, ждем в кустах у забора. Лехин товарищ, как же его звали-то, в оптику смотрит и говорит, «Пятеро у крыльца трутся». «Ну, сидим дальше, ждем, когда остальные трое подтянутся, из дома выйдут». И тут вдруг как громыхнет что-то в избе!» Посуда битая зазвенела. До дома метров восемьдесят было, наверное, но и то слышно. Дверь, значит, распахивается, и скотовода нашего пинками на улицу выкатывают. Тот орёт руками от сапог, закрывает, кое-как, но, чувствуем, пинает мужика сильно и с явным намерением убить. Пришлось менять планы. Мы-то хотели ублюдков метров на тридцать подпустить, да прямо на выходе с фермы и грохнуть, а тут такое дело — Ждать нельзя больше, убивает кормильца нашего. Прицелились все из семи стволов, жахнули. Четверых бандюков сразу положили. Я по-своему промазал, похоже. Двое залегли, отстреливаться принялись, но их мы добили быстро, а еще двое в избу занырнуть успели. Изба здоровая, бревенчатая, стены толщенные, не прошибешь, и четыре окна на нашу сторону». Суки эти то с одной стороны высунутся стрельнут, то с другой. Свет погасили, и не видно их. Тут уж нам самим маневрировать пришлось, чтобы не зацепило. Скотовод уполз за глухую боковую стену и до самого конца там так и сидел. Минуты две в тир мы поиграли, ни хрена, только патроны переводить. И решили обходить избу со двора. Пятеро продолжает по окнам беглый огонь вести, а мы с Лехой козлам в тыл заходим. Отползли на брюхи правее, чтобы не видно нас было. Перелезли через плетень, и к заднему входу подобрались. Леха автомат за спину закинул, вытащил из кобуры АПС, дождался, пока следующий выстрел грохнет, и с ним одновременно дверь резко открыл. Влетел я за ним в избу. Слышу очередь. Глядь валяется в углу один. Телогрейка вся в дырах. Перекругом летает, а Леха уже за дверь следующую комнату зачищать. Тихо стало. С улицы стрельбу прекратили, в доме тоже ни звука. Бандюган один остался, а в избе комнат штук семь, наверное, половина смежные. Снаружи как-то не страшно совсем было. Знал я, что это мы на них охотимся вроде как. А тут прямо мандраж какой-то взял. В ишь свой вцепился, аж рукам больно. Стою и двинуться боюсь. Тишина просто гробовая, только ветер через стекла разбитые завывает еле слышно. Ни плавицы не скрипят. Ничего. Передо мной дверь открытая. Туда Леха зашел. Справа тоже. Где этот козел сейчас? Черт его знает. И тут я вижу, как в проеме правой двери ствол АКМ появляется и медленно-медленно начинает поворачиваться в мою сторону. Ну, тут нервишки-то и лопнули. Долбанул я два раза прямо сквозь стену.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 Мужик дергается, рот пытается открыть, сказать что-то, а у него челюсть нижняя, как у куклы, театрально висит. Гляжу, язык-то двигается вроде, а вместо слов одно мычание только. Кровь хлещет, бушлат мокрый весь уже, а мужик смотрит на меня, не моргая, и руку левую здоровую тянет. «Помоги, дескать!» И за плечом у себя слышу «Добей!» Лех стоит сзади и тихо так ласково говорит «Добей!» Любое дело до конца доводить нужно. И что? Добил? — шепотом спросил дед. Добил. Прицелился и в сердце пулю загнал. Мужик дернулся, в втянул и затих. Так вот я свой первый труп оформил. А сколько их всего-то? Не считал, не имею такой дурацкой привычки. Трупы обычно те считают, для кого убийство в кайф, а для меня это побочный, так сказать, результат моей деятельности. И если смертей удается избежать, тем лучше. Да, протянул дед и почесал затылок. И как же у тебя потом-то сложилось? Сразу вот так и в наемнике подался? Нет, разумеется.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 Я, как только об этом узнал, сразу же разыскал его. Он тогда в Суздале по делам своим собирался. Я и напросился за компанию. Кибару свою продал за гроши, лишь бы что-то получить. Прикупил кое-что из снаряжения, самого необходимого. И отправились мы. В Суздале пару контрактов вместе отработали. Я вроде как в подмастере их был, учился. А потом как-то само собой втянулся в это дело. Деньги хорошие платили. Во Владимире меня таких и не снилось.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 Остановились мы однажды на постоялом дворе в деревеньке под Иваново. Все вроде нормально было, поужинали, я спать лег. Алёха на веранду покурить вышел. Вышел и не вернулся, просто исчез. Вещи в номере остались, рюкзак, снаряга вся, автомат вот этот. А нет. Я там всю деревню чертову на уши поставил, без толку. Никто ничего не видел, не слышал, не знает как сквозь землю провалился. «Не бывает так. Человек не булавка, чтобы потеряться. Может, его того украл кто. Наверняка же враги-то у него были». «Враги были», — согласился Стас. «Только не такие, которые воровать станут. Те бы сразу пристрелили, а тут ни шума, ни крови, ничего. Как будто сам ушел. Зачем, только не пойму. Ладно, муторное это дело». Расскажи лучше, что у вас тут в округе имеется. Патронами, семерками затариться Есть где? А то как же. Прямо по нашей улице, недалеко от стены, магазин ружейный работает. Отличное, скажу тебе, заведение. Не хуже тех, что внутри периметра. И выбор достойный, и цены ничего так божеские. Я сам туда товар сдаю. Что за товар? Каштаны. Второй рейс вот сделал за неделю. В коврове производство наладили недавно. ПП под макаровский патрон. Не слыхал? Старую разработку довоенную освоили. Очень даже приличный ствол. Сталь не та, конечно, что на старых, но тоже ничего. Зато стоит у них пушка эта всего 15 монет за штуку. Я нынче 8 взял. Сдам по 20. Через неделю максимум разойдутся и... «Сорок монет чистого навару!» <хе -хе -хе> Дед похлопал ладонью по карману и довольно улыбнулся. «Хочешь, покажу?» «Ну, давай, продемонстрируй свой чудо-ствол!» Дед вышел из комнаты и через пару минут вернулся с товаром. «Ад!» — протянул он Стасу пистолет-пулемет, завернутый в промасленную тряпицу. «Зацени игрушечку!» Стас развернул тряпку, достал агрегат, поблескивающий смазкой, взялся за рукоять, с деревянными накладками повертел. Легкий, чуть потяжелее кедра. В руке хорошо лежит. Выдвинул приклад, приложился. Что-то неудобно, пожаловался он. Аж в ключицу упирается. Как прицельно-то стрелять? Ты задельник поверни, посоветовал дед и, взяв каштан в руки, свернул плечевой упор вниз. Вау! На, целься. Стас снова приложил ПП к плечу и взялся за полированное деревянное цевье. Потянулся большим пальцем правой руки к предохранителю, но лишь погладил штампованную сталь коробки, не достав до планки переключателя. Охренеть, это я что же левой рукой его должен переключать? А что такого? Да меня со всеми этими приготовлениями грохнут уже два раза.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 Больше бы толку было. Так они хотели. Да не вышло у них ничего. Говорят, патрон мощный, сталь нужна хорошая больно. А с ней проблемы. Не окупится, говорят, автомат такой. И затеваться не стоит. Он раз в 5-6 будет дороже АК старого. Кто же купит-то? А этот, хоть, может быть, и не ахти какой -то толковый, но цену свою с лихвой оправдает. Он же 900 выстрелов в минуту выдает. Как тебе...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 Тебе бы в лабас зазывалый. Ладно, посмотрим завтра, что за атаман такой. Он взглянул на часы, стрелки подбирались к двум. Засиделись мы, однако, отец. Пора и на боковую, а то продрыхну до обеда. Ты погодь, дрыхнуть-то. Я тут еще одно дельце обсудить хотел. Что за дельце? Вяло поинтересовался Стас и протяжно зевнул. Излагает. Дед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 Так я ж тебе не все рассказал-то о вчерась. баба то из красного, подвозил я которую на медне. Много чего болтало еще. Поначалу-то я решил, что брехня. Почудилась, с перепугу. Не может такого быть вроде. Дед, отклонившись, побарабанил ладонями по столешнице, отстукивая бодрую мелодию какого-то военного марша и красноречиво поднял кустистые брови. оно... «Вон, как? А ты про то же песню завел?» «Про что завел-то?» — не выдержал Стас. «О чем баба говорила? Не тяни!» Дед снова поддался вперед и вытаращил глаза. «О мутантах от твоих, будь они неладны!» Говорила, будь то видела она, как возле сена ихнего. В лесу твари какие-то ошивались. «Да не просто так, а в компании с хлопцами, в камуфляж, вот как у тебя, оряженными. С теми самыми, что расстрелы чинили. Будто бы даже разговаривали они друг с дружкой. — А что за твари то Подробнее не рассмотрела баба твоя? — Рассмотрела, рассмотрела, — закивал дед. Страшные, — говорит, — издали-то вроде и на мужиков похожие, только дюжи здоровые, и как получше присмотрелась чистые зверюги. Рожа, — говорит, — во! Дед растопырил пальцы вокруг своей головы, продемонстрировал примерный масштаб вражий хорош. «Туша, что шкаф! Ходят, как медведи, дрессированные, с ноги на ногу переваливаются. Но не галиком, правда, одетые, и будто бы тоже в камуфляж». «А, -а, -а, -а, -а. говорили, о чем не расслышала?» «Не знаю, про то уж не спрашивал. Я тогда все это затреп, пустой принял. А ты хочешь, чтоб еще разговорами ихними заинтересовался? Знаешь, сколько я за жизнь-то свою баях всяких наслушался? «Ты до стольких, почитай, еще тут то не ведаешь». Вот и не поверил. А то бы, конечно, расспросил. «Что она еще рассказывала?» Продолжал допытываться Стас. «Постреляли народ из каких соображений?» «О!» — поднял дед указательный палец. «Вот про это я ее поспрашал, да. Мутанты мутантами, дела чудные, и, конечно... Однако ж в остальном рассказ бабы то и на правду похож был». А говорила она, будто банды это, что красное это захватила, из-за аки пришла. Откуда такие выводы? Вот и я ее спрашиваю, дескать, что ты, дури твоя башка, выводы такие делаешь? Откуда известно? Она и говорит, слыхала я, как бандюган один в разговоре про своих обронил, что велено дальнейших распоряжений ждать из Арзамаса. Дед сделал паузу и снова многозначительно поднял брови. — О как! — Интересно, задумчиво протянул Стас. — А то! Дальше еще интереснее. Банда эта пришла, ясен хер, не просто так. За зерном пришли паскудники. В красном-то пшеницу растят. Велели срочно выдать 60 мешков. На складах общинных столько не набралось, так главарь ихний, бандитский Тобиш, сказал, что похуй ему такие проблемы и что если... Дед задумался, как же это... Э, что а что если железному легиону нужно шестьдесят мешков, то шестьдесят мешков будут, иначе косьми тут все ляжете. Велел выгребать запасы из амбаров, а особо жадных селян обещался расстрелять. Запасы и впрямь не все сдали, понадеялись, дурачье на авось пронесет. Кто в солому зарыл, кто картошкой в подполе засыпал, только и бандюки-то не пальцем деланные оказались, зерно нашли». А два десятка человек стеночки прислонили, так-то вот. Жестко. А сколько народу в банде было известно? Сколько на пересчет бабенка-то не сказывала. Говорила только, что на четырех грузовиках они подъехали. Три с людьми и со зверюгами этими, а один порожний под зерно, видать. Считай сам. Никак не меньше сорока стволов выходит».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 Исполнители, судя по описаниям, под одним флагом ходят. Рожи вот такие, — Стас повторил за дедом красноречивый жест. С одной и той же баландой нажирают. Он оторвал мутноватый взгляд от плошки и глянул на озадаченного хозяина со всей серьезностью подобающей ситуации. «Чуешь, чем тут пахнет?» «Это же...» — дед уставился в потолок, что-то прикидывая. «Если в один день-то...» От Красного до Кутузовского почитай часов семь ходу, хотя онишь на машинах. Но взять один форт и и тут же в другой рвануть, соплями мазано, не клеится, стало быть два отряда разных, сорок стволов тут и и еще тридцать там, плюс подкрепление мордастое, учету не поддающееся.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 прошептал он, взглянув прямо. В ногах у кровати стоял деревянный крест, прислоненный к стене. «Хорошо, хоть портрет не прибил еще».